Теперь Лила. Она смотрела сквозь двустворчатую дверь на кухню, и ей казалось, будто перед ней разыгрывается пьеса. Нэнси говорила, Брэд и Чарли смотрели на нее. Джорджия стояла в другом конце кухни с ножом в руке и что-то нарезала, щеки ее прозорели, выбившиеся волосы упали на лицо. Должно быть, там было жарко. «Рум, давай уедем!» — попросила Лила. «Что?» «Завтра. Давай поедем в аэропорт, купим куда-нибудь билеты и улетим. Только мы с тобой!» Руперт рассмеялся. «Отличная идея!» «Да. Давай сделаем это!» Лила повернулась и положила руки ему на ноги. «Пожалуйста!» Ее муж не любил спонтанных решений. Отпуск следовало планировать заранее. Лишь однажды он подчинился ее прихоти, сказал, что заболел, и они сбежали в Девон. Сняли коттедж на пляже Именно там они зачали и Нига. Всю дорогу в машине Ру ворчал, говорил, что устраивать выходные в Англии полная бессмыслица и что его могут уволить за то, что он отключил телефон. И что это неправильный отпуск потому что они не летят на самолёте, и если уж они едут на юго-запад, почему бы не отправиться в Ползет на Пасху, как делают все? Ползет. Небольшой приморский курорт на юго-западной оконечности Англии. Лила молчала, наблюдая, как серый ландшафт за окном машины сменяется зелёным. Конечно, за рулём сидел Ру. Ему не нравилось, как она водит. Настроение у него портилось все сильнее. Но когда они наконец добрались до места, он понял. Река была темно-зеленой, а вода холодной. Руперт улыбнулся, когда его жена начала быстро срывать с себя одежду, одновременно рассказывая, как сильно она любит эту воду с зеленовато-коричневым оттенком. И предпочитает ее любому бассейну, где все такое привлекательное и голубое, но какое-то неживое. Они брызгались и резвились, как дети, и плохое настроение Ру осталось в Лондоне вместе со всеми проблемами. Впрочем, Лила не стала ему рассказывать, что однажды, много лет назад, уже побывала в этом месте. Как-то поздно вечером мать погрузила ее с братьями в машину и отвезла в Девон. «Должно быть, она уже знала, что больна», — сообразила потом Лила. День тогда получился просто потрясающий. Они играли в реке, прыгали в воду с берега, боролись, скакали и смеялись до тех пор, пока у них не начали болеть животы. Жидкая глина просачивалась между пальцами ног, попадала под ноги. Когда они вернулись домой, мама посадила дочь в ванну с обжигающей горячей водой и веселилась, что вода постепенно становится коричневой, а песок оседает на дне. Лила сама не понимала почему не рассказала тогда Ру о той поездке или почему не нашла слов поши. Ты же знаешь, мы не можем, сказал муж. Но почему? У нас ребенок у меня работа это будет стоить безумно дорого. Лила почувствовала, как ее приятное возбуждение постепенно исчезает. Конечно он сказал нет, и если бы Ру ответил да, Это значило бы, что он ее действительно любит. Рупер знает, как ее привлекает идея побега. Однако он никогда не шел ей навстречу. Лила ничего не сказала. Она лишь откинулась на спинку стула и снова стала смотреть внутрь дома. Брэд выглядел скучающим. Нэйси ему надоела. Она любила говорить о книгах и выставках, а не о чем-то настоящем. И Лила не сомневалась, что американец хотел бы поболтать о настоящей жизни. «Почему тебе все равно?» – спросила она, нарушив тишину. «Мне не все равно», – ответил Ру, наклоняясь вперед и спуская руки в волосы. «Для меня это важно. Это был наш ребенок. У нас есть ребенок. У нас было два. Нет, Кам, не было». У нас один замечательный здоровый мальчик, который тебя любит. И у нас был выкидыш. Выкидыш – не ребенок. Для меня – ребенок. Тихо повторила женщина. Руперт встал. Я не знаю, что сказать, Кам. Мы дважды начинали терапию, ходили к врачам. Ты не прекращаешь пить. От таблеток нет абсолютно никакой пользы. Неужели это конец? Неужели я больше ничего не могу получить? Прошло уже два месяца, и я больше не в силах выносить твою хандру. Я хочу вернуть свою жену. — Я рядом, — сказала Лила, потому что ей казалось, что это правильные слова. Ру выглядел печальным, а обычно он не был печальным человеком. Она не привыкла видеть такое лицо. — Я скучаю по тебе, — продолжал он. И я тебя не понимаю, что с тобой происходит. Я бы хотел, чтобы ты была со мной честной и рассказала, о чем ты думаешь и что там происходит». Брир наклонился вперед и постучал пальцем по лбу своей жены. «Я бы тоже хотела», — сказала она. И это было правдой. Она мечтала произнести эти слова вслух и почувствовать, как они слабеют. После каждого нового повтора. Однако Лила знала правила. Никогда не говори и не думай об этом, и даже не помысли о том, чтобы открыть правду. Мне нечего рассказывать. Может быть, нам стоит вернуться в дом? Ты уверена? спросил Ру. Ты будешь со мной разговаривать, если мы останемся здесь? парировала Лила. Супруг отвел взгляд. Я не знаю. «Что еще сказать?» — ответил он. «Например, что ты сожалеешь, и тебе не все равно, ведь твой ребенок умер». «Это не был ребенок Камилла, и Нига, вот ребенок, наш сын, и он дома с приходящей няней, а ты уже несколько недель к нему даже не прикасаешься». Небо то поднималось, то опускалось, придавливая Лилу, а потом отпуская. Внутри в гостиной смеялись, вероятно, над ней и Рупертом, над тем, что ни одна вечеринка теперь не обходится без того, чтобы она не вырубилась, и над тем, как много она пьет, не может нормально работать или завести других друзей, потому что она скучная и отвратительная мать. Как они смеют? Она могла ждать такого от Нейси, но Джорджия, в любом случае, они ей не нужны, чтобы слушать подобные вещи. Как будто она и так сама всего этого не знает. Лила почувствовала, что у нее не мили зубы. Она встала, и на этот раз ей удалось удерживать равновесие, пока она шла к дому. По пути она стоптала недокуренную сигарету на полу патио. Знала, что это разозлит Джорджа. «Камми, пожалуйста». Она обернулась. Руперт оставался на том же месте в саду. Мы можем поехать домой прямо сейчас. Придумаем какой-нибудь повод. Мы сможем побыть с Энига, — предложил он. Так просто согласиться, его глупое мягкое лицо сразу бы расцвело. Он был бы счастлив. Но он не должен быть счастлив. Он должен сожалеть, быть печальным, как она. Вероятно, он просто хочет сэкономить деньги на няне «Послушай, Ру, это вечеринка», — возразила Лила. «Давай просто войдем в дом, хорошо? Я выкурю еще одну сигарету, и мы вернемся. Перестань быть занудой, ладно?» Муж прошагал мимо неё, распахнул стеклянную дверь и захлопнул ее за собой, войдя в гостиную. На жену он даже не посмотрел.